Глава 6 «Это недоразумение!» настаивал за решетки мужчина. «Вы ошибаетесь!» вторила женщина рядом. Джоанн глубоко вздохнул и длинно устало выдохнул. С возвращения на попутный ветер с двумя пленными минул уже час. Запрос на срочную встречу с Фарвеллой отклонили, поскольку генерал был слишком занят попытками расчистить Руасан. Так что Джоанн спустился с заключенными на нижнюю палубу флагмана и запер их на время в камере. Не располагая более никакими делами, он решил присесть и подождать вместе с ними. Юный джедай теперь крепко сожалел о своем решении. «Да не служили муквана в армии!» — бросила женщина из-за прутьев камеры. «Мы фермеры!» «Фермеры не носят броню и оружие!» — ответил Джоан, кнув пальцем в угол. где на маленьком столике бесформенной кучей лежало добро, конфискованное у наемников. — Барахло не наше, — выяснил мужчина. — Мы это, нашли его, вышли погулять утречком, набрели на брошенный лагерь. Глядим, всюду одежда валяется. И это, ну, решили, а весело будет солдат обрядиться. Республиканские стражники вместе с Джоаном, приглядывающие за пленным, услышав столь жалкую ложь, Разразились смехом. джон же просто прикрыл глаза и потер виски. на Наруасани пленников прям-таки распирало от желания покаяться во всех грехах. Тогда они еще не отошли от страха после столкновения с безымянным владыкой ситов. Теперь же на безопасном расстоянии от поверхности планеты, маячащей перед людьми реальная перспектива, Провести пять-десять лет на республиканской тюремной планете заставляло их отречься от всех прежних показаний. «А что с остальными?» — спросил Джоан. «Надеюсь поймать их на собственные лжи. Ваши друзья, погибшие при нападении, они тоже были фермерами?» «Ага», — ответил мужчина одновременно с женщиной, которая выпалила. «Да мы их вообще едва знали». «Ну», — дерзко поинтересовался подаван «Так кому из вас мне стоит верить?» клиники обменялись долгими, безрадостными взглядами, и, наконец, женщина ответила, «Мы их этим утром встретили в ситском лагере. Они сказали, что они фермеры, прям как мы, но негодяи, как пить дать, наврали». «Наврали? Да неужели?» — насмешливо спросил Джоан. «Трудно представить, что кто-то стал бы вам врать». Охранники снова хихикнули. «Вы двое можете давать концерты», — сказал Джоан, — «ну если тюрьму переживете». Мужчина, кажется, хотела грызнуться, но прикусил язык, когда спутница заехала ему локтем под ребра. В этот самый момент в карцер заглянула одна из помощниц фарвелы «Генерал готов с тобой встретиться», — сказала она Джоану. Юноша вскочил со стула и последовал за ней. «Эй, скажи ему, пусть нас выпустит», — бросил вслед мужчина. «Не забывай о нас!» «Размечтались!» — подумал Джоан. Стражникам он сказал. «Приглядывайте за ними и не верьте ничему, что они скажут». Посланница повела его длинными извилистыми путями через весь попутный ветер. Карцер располагался на самой нижней палубе огромного корабля. Фарвелла ждал его в командной рубке наверху. По пути они встретили многих знакомых Джоана, товарищей джедаев и солдат, сражавшихся бок о бок с ним во время войны. Когда они проходили мимо большинства, коротко кивало или быстро махало руками, слишком поглощенные делами, чтобы предаваться, пусть даже кратким беседам. Многих Джоан не знал. Руассанские беженцы. Их эвакуировали, свезя на корабль в дикой спешке, чтобы спасти от взрыва ментальной бомбы. Они готовились вернуться на поверхность, чтобы попытаться начать новую жизнь. Дома или семьи других унесла в цепких объятиях война. Для них вернуться назад значило лишь оживить болезненные воспоминания о том, что они потеряли. Для людей, что не желали возвращаться на руасан, Фарвелла подготовил транспорт в миры ядра и в республику. Дети смогут начать все с чистого листа вдали от руасанских кошмаров. «Так много людей!» Подумал Джоан, молчаливо следуя за девушкой. «Так много страданий, и все они будут напрасны, если хоть одному ситу удалось бежать». Когда они добрались до командной рубки, посланница провела его к личным покоям Фарвеллы. Она постучала в закрытую дверь и по другую сторону ответили. «Войдите!» Девушка положила руку на консоль и кивнула Джоанну, когда дверь скользнула в сторону. тот шагнул в комнату, дверь за ним закрылась. Каюта оказалась больше, чем юноша ожидал, и обставлена она была в том расточительном, шикарном стиле, коим так славился Валентайн Фарвелла. По полу стлались малиновые золотые ковры яркой расцветки. Стены украшали дорогие полотна, которые смотрелись... бы аккуратно даже в лучших галереях Алдерана. На дальнем конце каюты стояла огромная кровать с пологом на четырех столбиках, сделанной из древесины дерева врашир, подарок вождей племени вуки с кашиика. Одеяло и подушки были сотканы из желтых и красных мерцающих шелков. В каждой из четырех массивных столбиков кровати украшала резьба ручной работы. изображавшая важные события в жизни фарвелы его царственное происхождение принятие в орден джедаев посвящение в ранг мастера и знаменитый триумф над ситами на коеике генерал сидел за огромным рабочим столом в углу комнаты просматривая донесения на мониторе встроенном в улкированную поверхность ты разочаровал меня юный подаван произнес он отключив экран и повернувшись к Джоанну. «Простите, что ослушался вас мастер Валентайн», — ответил тот. Фарвелло встал и пересек комнату, мягко ступая по роскошному ковру. «Эх, это меня беспокоит меньше всего», — сказал он, решительно положив руку на плечо юноши. Под глазами его залегли синяки, а обычно веселое выражение лица скрывалось под маской тревоги и усталости. «Иртана», — сказал Джон, стыдливо, свесив голову, — мысли жгло воспоминание о том, как он использовал силу, обманом заставив пилота взять его в экипаж. «Джедай не использует свои способности для подчинения друзей. Пусть даже твои мотивы были чисты. Это оскорбляет твое положение и... предает доверие тех, кто в нас верит». «Я знаю, что поступил плохо». — признал Джоан. — Я приму любое наказание, какое вы сочтете нужным применить, но я хотел бы обсудить с вами кое-что поважнее. Фарвелла посмотрел Джоану в глаза и убрал руку с его плеча. Подавану показалось, что он заметил на лице мастера легкое разочарование. — Да, непременно, — сказал Фарвелла, отвернувшись и вновь подойдя к столу. Он протянул руку и включил монитор. — Допрос пленников, что ты поймал. — Вы их видели? — удивленно спросил Джоанн. — Я читаю все донесения, — ответил джедай. — Ответственность лидера в том, чтобы знать, чем заняты его подчиненные, и, что более важно, он должен хм, ограждать их от принятия поспешных или неверных решений. — Вы не верите, что кто-то из ситов пережил взрыв бомбы? — догадался Джоанн. — Твои источники не вызывают у меня большого доверия, — отозвался Валентайн. — Эти наемники, скажем прямо, отбросы галактики. Откуда тебе знать, что они не сказали то, что ты хочешь услышать? — Зачем им это? Фарвелла пожил плечами. — Может, они думали, что ты заступишься за них, обеспечишь лучшее обращение под стражей, снижаешь обвинения... — Засадеянные, они оппортунисты, ищут выгоду везде, где только можно, ложь для них — обычное дело. — Не думаю, что они лгали, мастер, — сказал Джоанн, качая головой, — видели бы вы их на планете. Они были в ужасе, с ними случилось что-то страшное. — Такова война, страх неизбежен. а детали их рассказа не отставал Джоанн. Светомеч с красным клинком, молнии и силы. Тут же на лицо темная сторона. Если они служили в армии Каана, то хорошо осведомлены о том, какое оружие сито используют против врага. И так уж сложно добавить эти подробности в любую выдуманную историю. С досадой, стиснув зубы, Джоан впялился в Фарвеллу. Но Джоан решил поступиться тактом. «Вы хотите верить, что ситы навсегда исчезли? Именно поэтому вы отказываетесь посмотреть в глаза правде, что висит перед вашим носом?» «А ты хочешь верить, что ситы еще живы?» Парировал Фарвелла. Голос его не выдавал намека на гнев от слов подавана «Ты жаждешь наказать тех, кто убил твоего учителя. Желание отомстить за него слепляет твой взгляд на факты. Если бы ход твоих мыслей был ясен... ибо увидел, что в этой истории есть одна деталь, которая ставит всю ее под вопрос. Джоан изумленно моргнул. — У вас есть доказательства их лжи? — Оно здесь, в твоем отчете, — сообщил Фарвелла. — Наемники утверждают, что темные повелители ситов с особой жестокостью убили их друзей, но им самим удалось пережить столкновение. Разве это возможно? — Они... «Они скрылись в лесу!» — пробормотал Джоан, зная, как глупо это звучит. «Ты джедай!» — напомнил Фарвелла. «Тебе знакомо могущество силы. Ты правда веришь, что они могли избежать гнева мастера Сита, попросту скрывшись в подлеске?» «Сит нагнал бы их и прирезал, как зукских свиней», — мысленно признал Джоан. «Может, он их отпустил специально?» предложил он, по-прежнему не желая сдаваться. — С какой целью? — спросил Фарвелла. — Если владыка Ситов выжил при взрыве ментальной бомбы, зачем ему оставлять за собой свидетелей, которые могли бы его раскрыть? Но это у Джоана не нашлось ответа. Никакого смысла, но каким-то образом он знал, знал, что наемники не лгали. Джоанн Сказал генерал, ощутив назревший в юноше конфликт. «Будь с собой предельно честен. Ты действительно полагаешь, что мы можем доверять этим наемникам?» Джоан вызвал в памяти образ пленников и бесконечный поток лжи льющейся с их языков. Вспомнил о собственном напутствии охранникам, присматривать за ними, но не верить ничему, что они скажут. И Джоан вдруг понял, какой он дурак. «Нет, мастер Валентайн, вы правы, они не заслуживают доверия». Через мгновение он добавил, «Я... я хочу поговорить с Иртаной и Бардоном, когда они вернутся, извиниться за то, что сделал». «Рад слышать это, Джоан», — сказал Фарвелла, чуть улыбнувшись. «Мы, джедаи, не безгрешны, очень важно не терять способности признавать свои ошибки». К сожалению, извиниться лично пока невозможно. Продолжил он. «Меня вызывают на карусан для встречи с канцлером Баллорумом. Как я вижу, ты не способен следовать моим указаниям. В мое отсутствие будешь сопровождать меня в качестве помощника». Все сказанное было подно как наказание, но сердце Джоана подскочило до небес. По сути, мастер Валентайн предлагал взять его к себе на обучение. «Я благодарю вас, мастер», — только и смог сказать он, затем коротко поклонился. «Этого хотел бы Ход», — тихо произнес Фарвелла, — «затем громче. Мы отбудем, как только я делегирую полномочия тем, кто примет на себя командование флоту». «Почему канцлер так срочно хочет вас видеть?» — спросил Джоан с проснувшимся любопытством. Братство Тьмы повержено, и Сенат желает официально положить конец войне. На рассмотрении важный закон, который может навсегда изменить республику. Валорум хочет обсудить его со мной, прежде чем Сенат проголосует. А этот закон скажется и на джедаях? Скажется, скажется, хмуро ответил Фарвелла. Ты даже не представляешь, насколько. У заны отваливались ноги, колени ныли, бедра горели от каждого шага. И все же каким-то образом она игнорировала Уэрла боль и заставляла себя идти вперед. Она шла, не останавливаясь, с тех самых пор, как корабль Дарта Бэйна скрылся за горизонтом, вновь оставив ее одну. Перед заной стояла четкая цель — попасть на Андеррон. И чтобы сделать это, придется найти корабль, который может увезти ее с Руасана. Стало быть, нужно найти людей. Правда, зана не имела ни малейшего понятия, где их искать, и потому, выбрав направление наугад, отправилась в дорогу. Она была слишком мала, чтобы ехать на свупе, оставленном Бэйном на поляне. Поначалу все было просто. зана использовала новые способности по подчинению силы, чтобы не дать себе остановиться. Она бежала так быстро, что мир вокруг... проносился мимо размытыми красками и глупким свистом ветра. Но если сила ей была безгранична, то способность Заны черпать ее энергию через себя истощалась. Талант ее еще не развился, и утомление быстро взяло свое. По мере того, как силы шли на убыль, девочка чувствовала, насколько замедляется ее темп. И хотя она пыталась вновь возвать к темной стороне, Погружаясь в глубокую чашу гнева и ненависти, истощенный разум лишь слабо шептал в ответ. Она превратилась в обычную девочку, уставшую, тихо бредущую по перекошенным воинам равнинам Руасана. Но Зана не желала предаваться отчаянию. Все свои силы она направила на то, чтобы просто упрямо переставлять ноги. Нельзя с уверенностью сказать, как долго она продолжала свой вынужденный путь – Сколько часов или километров стойко терпела, прежде чем была вознаграждена желаемой картиной. Вдалеке проступили контуры челнока. Надежда придала второе дыхание. Уставшие ноги ожили, и Зана, неуклюжая прихрамовая, сумела перейти на бег по направлению кораблю. Она видела людей, снующих около судна. Девушка, мужчина средних лет и два паренька-подростка. Когда она приблизилась, девушка заметила ее и окликнула одного из спутников. — Бордон, скажу мальчикам, что мы нашли пострадавшего. Через несколько минут, когда Занна окончательно пришла в себя, она уже сидела верхом на грузовом контейнере в тремя корабля и с жадностью плетала плитки из пищевого пайка, запивая их чашкой обжигающего горячего кава. Один из мальчишек накинул ей на плечи худенькое шерстяное одеяльце, а остальной экипаж окружил ее защитным кольцом. «Никогда не видела, чтобы такая кроха столько ела», — усмехнулась девушка. Похоже, она была не с сруасанта, кожа девушки была смуглой, а волосы короткими и темными. Под курткой она носила объемистый жилет, а увидев... Закрепленный на бедре незнакомки бластер, Зана ясно поняла, что та — солдат. «А как иначе, Иртана?» — бросил мужчина. В отличие от девушки, он сильно походил на местного. Широкие плечи, загрубевшая кожа и короткая бурая бородка. Он напомнил Зане Рута, который растил ее на самоврит. «Глянь на бедняжку, кожа до кости!» «Ты когда в последний раз нормально питалась, девочка?» Занна покачала головой. «Не знаю», — пробурчала она с набитым ртом. Она приняла предложение перекусить лишь из вежливости. С самого прибытия на Руасан она жила на одних корешках до да ягодах, постоянно находясь на грани полного истощения. Подобным образом она питалась так долго, что начала привыкать к постоянной резе в почти пустом животе. Едва... замечая голод. Но в миг, когда первый кусочек настоящей еды коснулся ее языка, она вспомнила о некогда позабытом аппетите, и тело ее попыталось наверстать прожитые в проголодь недели. «Где твои родители?» — спросила девушка по имени Иртана. «Умерли», — сказала Зана, отложив в сторону остатки пайка. «Еда оказалась невероятно вкусной». Простое физическое удовольствие от приема пищи все же было ни с чем не сравнимо. Но Занна не могла позволить себе отвлечься. «Общаясь со спасателями, придется тщательно подбирать слова». Мужчина склонился над ней, посмотрел глаза в глаза. Мягким и полным сочувствием голосом спросил. а «Другие родственники, братья, сестры, хоть кто-то?» Занна в ответ покачала головой. «Сирота?» Уныло протянула Иртана. «Меня зовут Бордон», — сказал мужчина. «Это Иртана, это мои сынишки, тела и Вэнд. Тебя как зовут?» Зана замешкалась, не желая открывать настоящего имени. «Я Рейн», — сообщила она, наконец, назвав детское прозвище. «Рейн? Смешное имя, никогда не слыхал такого», — сказал старший мальчик тела На вид ему было около 16 В мире много имен, которых ты не слышал, — резко одернул сына бордон Уже помягче он спросил у заны Ты не ранена, Рейн? Не больна? Если надо, у нас тут аптечка есть. — Со мной все в порядке, просто проголодалась. — Может, возьмем ее с собой? — спросила Иртана. Не спуская глаз заны бордон ответил. «А может, ее сначала спросим?» «Рейн, хочешь лететь с нами?» «Мне нужно на Андерон», — не задумываясь, ответила Занна. Едва слова слетели с губ, как она пожалела об этом. «Андерон? Да на той каменной глыбе только чудища и всадники!» — встрял Телла. «Ты, верно, дура, раз туда захотела?» «О, тихни, пацан!» — рявкнул бардон «Ты ж никогда носа не высовывал с Руасана, так откуда тебе знать?» «Слыхал, что люди говорят», — ответил Телло, — «в лагерях и там-сям». «Не верь! Всякой байке, услышанной ночью у костра», — напомнил ему отец. «Бери брата и ступай наверх!» «Идем!» — проворчал Телло, схватив под руку братишку. «Так нечестно!» — запротестовал Вэнд, когда его потянули к выходу. — Я ничего не сделал. — Зачем тебе на Андеррон? — спросила Иртана, когда мальчики вышли. — Это очень опасная планета, но... — Это не место для мальчиков и девочек. — Я не одна буду. Я... У меня родные там, — солгала Занна. Мне нужно их найти. бордон почесал подбородок. подергал забородку будет не просто отыскать их в таком месте как хандер сказал он у тебя есть знакомые с которым можно связаться может друг семьи на руасане мне нужно на андерон упрямо повторяла зана понятно буркнул мужчина затем встал и повернулся к иртане Нашей маленькой гости, похоже, очень не терпится внести ноги с планеты. Мы не сможем отвезти тебя на Андерон», — сказала Иртана. Но можем взять с нами, когда полетим с Росано. И это куда же? с подозрением спросила Зана. У нас целый флот на орбите планеты Рейн. Там ты будешь в безопасности. Мы отыщем кого-нибудь, кто отмоет тебя и присмотрит за тобой. Я сама могу о себе позаботиться. С вызовом бросила Занна. «Да поняли уже», — сказал Бордон. «Но зуб даю. Одной будет непросто». Так и не дождавшись ответа от зана он продолжил. «Скажу тебе вот что. Снаружи темнеет. Можешь, полетишь с нами, а уж завтра решим, как быть дальше». «Если хочешь на Андерон, мы решим, как тебе помочь. Но если передумаешь, можешь остаться со мной и мальчиками здесь на Руасане». По крайней мере, пока не найдется твоя семья. Услышав предложение, Занна удивленно разинула рот. Бардон протянул руку и нежно потрепал ее по плечу. «Все в порядке», — сказал он. «Можешь пока не отвечать, просто подумай об этом». Выдавив слабый кивок, Занна вернулась к недоеденному пайку, пытаясь побороть творящуюся в голове сумятицу. — Пойду подготовлю корабль к взлету, — сказала иртана Она пошла в рубку. Бардон что-то согласно буркнул и снова обратился к Зане. — Я схожу наверх, помогу Эртане. Ты побудь пока тут и покушай, ладно? Зана снова кивнула. бордон говорил с ней по-особенному, голос его утешал. Он позволял ей чувствовать себя в безопасности и ощущал свою важность. Она проследила за тем, как тот исчез в дверях, отделяющих трюм от кокпита. «Кричи, если что понадобится!» — донесся до нее голос Бордона. Когда минутой позже взревели двигатели и челнок взмыл воздух, Занна едва обратила на это внимание. Ее обривали противоречивые чувства. Где-то на поверхности сознания звучал безмолвный крик, твердящий о том, что она не может сидеть сложа руки. Нужно что-то делать и быстро. Нельзя позволить им отвезти ее на флот. Там слишком много народу, слишком много джедаев. Кто-нибудь из них непременно раскроет ее и начнет задавать вопросы. Они выяснят правду о Дарте Бейни и все, что он обещал. Все знания и силы темной стороны будут потеряны. В глубине души она желала полететь на флот. Бэйн предупреждал, что учеба под его началом будет долгим и непростым испытанием. Она устала бороться. Да и Бэйн ее бросил. А Бардон предложил ей жить в его доме. Предложил стать частью его семьи. Что плохого в том, чтобы просто принять предложение? Бэйн сказал, что она наследник древних ситов. Но это ли она хочет на самом деле? Так и не найдя ответа, зана услышала шум и подняла голову. Вент, младший сын Бордона, спускался из скокпита. Видимо, решил поговорить. На вид мальчику было 13 Всего на пару лет старше ее. «Папа говорит, что у тебя нет семьи», — сказал он вместо приветствия. зана не знала, что ответить, и просто кивнула. «Они на войне погибли?» — спросил Вент. «Ситы что любили?» Девочка пожала плечами, не желая вдаваться в подробности, которые могли выдать ее с головой. «Моя мать была солдатом», — сказал Вэн. «Очень храбрая, она пошла воевать с ситами, когда те прилетели на Руасан. Что с ней стало?» Зана задала вопрос лишь потому, что его ждали, и было бы странно не спросить. Не хотелось привлекать ненужное внимание к собственной персоне. Она погибла в четвертой битве при Роасане. Ситы убили ее. Папа говорит... «Вэээнд!» — донесся из кокпита голос Бордона. «А ну, живо наверх! Дай Рейн немного тишины и покоя!» Мальчик робко улыбнулся, развернулся и вновь оставил Занну наедине с ее мыслями. Во многом благодаря его словам... Она, наконец, приняла решение. Бардон предложил взять ее к себе, предложил стать частью семьи. Он соблазнял ее простой, но счастливой жизнью. Но его слова пустые обещания. «Покой — это ложь. Какой прок от семьи и друзей, если у тебя не хватит сил, чтобы их защитить?» Бардон потерял жену, от Элла и Вент мать — Когда явились ситы, они оказались беспомощны и не сумели сберечь любимого человека. Зана знала, каково быть беспомощной. Она знала, каково обладать чем-то, что ценишь больше всего на свете, и потерять это. И она поклялась никогда больше не допускать подобного. Бардон и его семья — жертвы, рабы, скованные цепями собственной слабости. Зана не желала и дальше быть жертвой. бэйн Обещал обучить ее секретам темной стороны. Он покажет ей, как раскрыть внутреннюю силу и освободить себя от мирских оков. «Через власть я познаю победу, через победу мои оковы рвутся». Осознание того, что она приняла свою судьбу, побудило зану к действию. Она попробовала призвать на помощь силу, но, измотанная недавним походом, не сумела собраться. Не теряя надежды, Занна принялась обшаривать грузовые контейнеры, надеясь найти что-то, что помешает экипажу челнока отвезти ее на флот. Она нашла то, что искала как раз тогда, когда в трюм ворвался Телла. — Папа просил меня поглядеть, нужно ли тебе... — Эй, ты чего это делаешь? Занна обхватила пальцами рукоять бластера за долю секунды до того, как Телла набросился на нее и повалил на пол «Мерзкая маленькая воровка!» — сплюнул паренек, пытаясь прижать Занну к полу и выбить из руки пистолет. Телла весил килограмм на 13 больше Занны, но та отбивалась с таким животным отчаянием, что ему никак не удавалось ее ухватить. Она пыталась ударить его, они катались по полу, молотя друг друга руками. Услышав звуки борьбы, в трюм вломился Бордон. «Какого хрена тут творится?» — рявкнул он. И в этот момент бластер выстрелил. Сложно было сказать, чей палец надавил на курок. И Телла и Зана оба сжимали пистолет двумя руками в попытке выхватить оружие. Но то ли по невезению, то ли по велению судьбы, и когда луч вырвался из бластера, ствол его смотрел на Телла. Выстрел оставил после себя зияющую рану в центре его груди — Парень умер мгновенно. Руки Телла обмякли и выпустили бластер. Безжизненное тело повалилось на живот, своим весом придавив Занну ноги. Бордон в ужасе расширил глаза, с мучительным криком он бросился к сыну. Видя, что отец убитого паренька несется прямо на нее, зана не раздумывая, выстрелила вновь. Луч бластера пришелся Бордону чуть выше пояса, мгновение оборвав его вопль и опустив на колени. Он, прокряхтел от боли, схватился за дымящуюся дыру в животе и протянул окровавленную руку к Зане. Та вскрикнул от ужаса и отвращения, и выстрелила снова, лишив Бордона жизни. «Бордон!» — прошипел корабельный интерком голоса Иртаны. «Я слышала выстрел Что у вас случилось?» Зана поспешно выползла из-под тела Телла и помчалась в кокпит. Прибежав туда, она увидела, что Вэн по-прежнему пристегнут ремнями на пассажирском сидении и пытается повернуться. иртана как раз поднимается сиденье чтобы идти к Бордону. Перед уходом ей пришлось включить автопилот, и задержка дала Зане те несколько драгоценных секунд, которые требовали, чтобы взять ситуацию в свои руки. «Сядь на место и замри!» — крикнула Занна, направляя бластер на Эртану. Ее слова прозвучали тонко и глухо в тесных стенках кокпита, голосом перепуганного ребенка. Чуть помедлив, иртана подчинилась. — Что случилось? — спросила девушка, старательно избегая эмоций. — Кто-нибудь ранен? — Задай курс на Андерон, — приказала зана не отводя Над нее глаз и не отвечая на вопрос. Она, она едва разбирала звук собственного голоса с заглушительным биением сердца. «Хорошо», — медленно проговорила Иртана, протянув руку, чтобы вести координаты в контрольную панель корабля. «Я сделаю, как ты хочешь, только успокойся». Автопилот пискнул, подтвердив новый пункт назначения, и девушка наполовину развернулась, чтобы посмотреть, Незваной гостью в глаза. «Рейн, опусти оружие!» В ее словах сквозил холод, на лице читалась уверенность. «Я не Рейн!» — прошипела девочка сквозь плотно стиснутые зубы. «Меня зовут Зана!» «Да кем бы ты ни была!» — сказала Эртана, медленно вставая. «Ты сейчас же отдашь мне бластер!» «Стой на месте, или я выстрелю!» — предупредила Зана, сорвавшись на виск. «Как она может быть такой спокойной?» — подумала Зана, безуспешно пытаясь восстановить дыхание. Бластер был все еще у нее в руках, но ей вдруг начало казаться, что она теряет над происходящим всякий контроль. «Нет!» — хладнокровно ответила девушка, сделав шаг к Зане. «Ты в меня не выстрелишь! Ты не убийца!» Перед глазами Заны пронеслись образы двух мертвых джедаев на Руасане, а следом... Бардон и его сын, неподвижно лежащие в трюме. «Нет, убийца!» – прошептала она и надавила на курок. Эртана лишь удивленно вздохнула и тут же повалилась на пол. Быстрая и безболезненная смерть. зана подождала пару секунд, убедившись, что девушка действительно мертва, затем повернулась и направила бластер на Венда. Тот наблюдал за происходящим, будто парализованный, и не позаботился даже отстегнуть ремни. «Не убивай меня!» — замолился он, извиваясь на сиденье. Занна почти физически ощущала его страх. Она почувствовала в глубине естества знакомый жар темной стороны, отзывающийся на страдания жертвы, питающийся ужасом. Жар окатил ее волной жидкого огня, сметая вину и неуверенность, укрепляя решимость. Зана внезапно поняла главное — страх и боль — неотъемлемые части бытия. И гораздо приятнее причинять их другим, чем страдать самой. «Не стреляй, пожалуйста!» — проскулил Вент, умоляя жизни. «Я еще ребенок, как ты!» «Я не ребенок!» — сказала Зана. Спуская курок. «Ясид!»